Франсиска не винила ее за это. Тем приятнее. Был он удивлен, когда она потом стала часто заходить к нему. Она сидела в мастерской вместе и с ним, и Агустином. На его глухоту она, как и прежде не обращала внимания, говорила неясно и не трудилась писать ему то, чего он не понял. Но ей явно нравилось у него, и она охотно смотрела, как он работает. Иногда приходили обе, и Лусия, и тепа тогда они болтали друг с другом или сидели и лениво молчали. Агустин при всей своей дружбе и благоговейном отношении к Франциско, глядя на обеих красавиц, терзался прежней горькой завистью. Вот Франциско и старый глух, а женщины все еще льнут к нему. На него же Агустина они и не смотрят. Ведь он понимает в искусстве куда больше, чем кто-то другой в Испании. И без него Гоия никогда не стал бы Гоий. Да кроме того, Франциско и не скрывает, как ему мало дела добей до их этих женщин. В душе он все еще думает только о той аристократке, что виновата в его несчастье. Она, герцогиня Альба, портрет, который Франциско оставил себе, расставшись со всеми другими своими картинами, глядит сверху вниз на обеих женщин, и они это терпят. Агустин смотрел на Лусию, сидевшую под портретом герцогини Альба, и не понимал, как человек которого готова была полюбить такая женщина, как Лусия, мог предпочесть ей какую-то альбу. Каэтана Альба, как ее ни наряди, всегда останется смешной герцогиней. Даже искусство Гойи не могло превратить ее в маху. Да, конечно, она не раз давала бедному Гойи чувствовать, что она грандесса и что ему, скромному живописцу, как до дозвезд далеко до нее герцогини Альба, и доводило его этим до белого колени. А Усия сделала с настоящей светской дамой, и притом осталась настоящей махой. Она на самом деле не считается с мнением света. Поехала со своим аббатом в Париж, когда ей вздумалось, а когда ее опять потянуло в Мадрид, так же просто вернулась к ученому ослу, своему супругу. Раз, когда Лусия пришла в мастерскую без Пеппы, она неожиданно сказала, «Я думала, что вы оба друзья, бата. Совсем это не по-дружески, что ни тот, ни другой ни разу о нем не спросил». Она говорила ни к кому, в частности, не обращаясь, и было неясно, к кому же относится ее упрек, к Гойе или к Агустину. Гойе продолжал рисовать. Он, очевидно, не смотрел на губы Лусии. Агустин, оторопев и онемев от изумления, в конце концов предложил. — Ежели вам угодно, я напишу то, что вы говорите, Франциско. — О чем идет речь? — спросил Гоя, не отходя от Мольберта. — О Доне и Очень явственно, — сказал Агустин. Гоя прервал работу и внимательно посмотрел на Лусию. — Он скоро возвращается. Спокойно сказала Лусия. Агустин сел. Гойя отложил кисти по литру и принялся шагать из угла в угол. — Как вы это устроили, доня Лусия? — спросил он. Лусия посмотрела на него своими чуть насмешливыми глазами с поволокой. — Я ему написала, чтобы он возвращался, — сказала она. — А как же инквизиция? — воскликнул Агустин. — Ведь его же пошлют на костер. — Святейшая инквизиция ни за что не потерпит возвращение аббата! — в свою очередь воскликнул Гоя. — Мы, Пепа и я, — сказала своим чуть тягучим голосом Лусия. — Говорили с доном Мануэлем, а он говорил с великим инквизитором. — Кое-какие неприятности аббату, конечно, пережить придется. Он на это готов. Зато он снова будет в Испании. Донья Лусия говорила просто, в ее голосе не слышала схвастовства, но у Франциско и Агустина мурашки побежали по спине.